Затем, не тратя даром времени, снова пустились в путь. Их кони шли рядом, подминая высокую траву, Из-под копыт, сверкая белым оперением, Вспархивали маленькие стрепеты. Невидимый глазу жаворонок заливался под самым солнцем. Черные грачи целой станицы неожиданно поднялись из травы И с картавым криком полетели к виднеющимся вдали холмам. Это почему-то раззадорило Джани. Она поддала своему скакуну пятками под живот и пустила его вскачь. Обратившись, крикнула с улыбкой «Догоняй!». Михаилу не пришлось подхлёстывать своего коня. Вороной сам с шага перешел на крупную рысь и во всю силу молодых ног устремился за гнедым Джани. Какое-то время расстояние между ними не уменьшалось, но вот вороной стал настигать Гнедова. Джани, оборачиваясь, смеялась. Черные глаза ее излучали задорный блеск, свежий воздух, степной простор, теплое солнце преобразили эту женщину. Теперь ее было не узнать, она помолодела на несколько лет. Здоровый румянец оживил ее упругие щеки, и она была прелестна. Наконец Михаил догнал ее и на всем скаку своего коня обхватил за плечи. Ему почудилось, что Джани пошатнулась в седле. Он поглядел на нее сбоку, по ее лицу поплыла матовая бледность. Рот приоткрылся, ресницы опустились, вот-вот с ней сделается обморок. Он сильнее стиснул ее худенькое плечо, испугавшись, что она упадет с коня вороной и гнедой точно поняв его беспокойство перешли на шаг их тонкие крепкие ноги чистили и чистили еще некоторое время неся на себе седаков наконец замерли кони остановились мотая головами и позванивая уздечками джани доверчиво приникла к михаиллову плечу он спросил участливо что с тобой ничего Не услышал, а понял Михаил по движению ее бледных губ. Она открыла глаза, покосилась на его ладонь, лежавшую на ее плече, потом на ознобишеных. Михаил смутился, убрал руку, взялся за уздечку. А она, точно спохватившись, что он может понять ее иначе, улыбкой приободрила его и вздохнула, как бы говоря, «Не волнуйся, все хорошо». Джани была молодой женщиной, вдовствующей четвертый год, страстно и тайно томившейся по мужской ласке, а он был здоровый, сильный мужчина, давно не прикасавшийся ни к одной женщине, забывший теплоту их рук, нежность губ и тосковавший по ним в ночные часы, когда воображение тревожило голову и слало греховные картины. Теперь невольное их уединение среди преображенной весенней природы, частицей которого были они сами, взволновало и возбудило обоих. Круглое светло-оранжевое солнце садилось позади в длинную гряду небольших холмов. Оно еще горело некоторое время, бросая вверх пучки своих лучей, затем, блеснув вдруг необычайно ярко, погрузилось будто в пучину. И на степь тот же час пала глубокая прохладная тень. Нужно было думать о ночлеге. Михаил спешился, помог сойти Джани. Потом он расседлал коней, положил седло на землю и разослал попоны. Спутав коня многие, он отпустил их пастись. Джани присела на попону, закусила травиночку и стала смотреть вдаль нынешние травы хороши будут сказал он «Угу». как бы нехотя отозвалась она ежели рано начнем покос много сена заготовим помолчав добавил навесы надобно делать что ты михал все навесы да навесы прервала его жени поглядывая на него смеющимися глазами Скажи еще о чем-нибудь. А Знобишин удивился. О чем? Неужели не о чем? Джани легла навзничь, раскинула руки и, глядя вверх в светлое небо, сказала, небо-то какое и как хорошо дышится. Затем через некоторое время приподнялась, опершись на локоть. Что-то мне холодно.